Провал в псисвязь, и сказанное с трудом, напряжением и в целом абсолютным нежеланием это говорить. Сейли Эринс. Я не была уверена, что она ответит. Мы в целом находились в разных лагерях, но кто кроме нее? По Сейру было опасно, могли перехватить. Так что оставалась только псисвязь. А Эринс была одной из первых в разведуправлении, кто решился на эту операцию. Как итог, я вызываю собственного врага. Кто бы мог подумать? Я нет. И даже в какой-то момент я уже собиралась покинуть сумрак подсознания, как из тьмы возникла хрупкая фигурка Эринс. Разведчица села на пол напротив меня, оглядела, собственно, меня с ног до головы и начала в своем стиле, с прямолинейности. «Сама Кейси Ди Моррис. Ну надо же, просто глазам не верю». «Да, наша нелюбовь друг к другу была взаимна. Мне нужна помощь». Опускаясь на пол напротив нее, призналась я – И маска ехидности мгновенно слетела с ее красивого лица. «Видимо, что-то совсем проблемное, раз ты рискнула обратиться ко мне». Уже серьезно и без насмешки произнесла Сейли. «Рассказывай». Вот так, без перехода, прямо в лоб. В этой прямоте была вся Эринс. И я же, несмотря на то, что сама вызвала ее, к откровенному разговору оказалась не готова и начала с уклончивого. «У нас миссия на Яторе по охране наследника клана», Но есть более чем основательные причины подозревать в заказчике убийства самого главу клана, который, собственно, нас и нанял. Эринс сообразила тяжелый вздох и честно призналась. «Вот именно поэтому меня всегда и бесили ваши преступные организации. Вас же вечно в темно используют, Кей. Глава клана, видимо, не желает доставать горячие угли из костра собственными руками. Предпочитает руки наемников, причем, насколько я понимаю, «Раз об этой операции не слышала ни я, ни кто-либо иной в разведуправлении, значит, ятарийц обратился напрямую к Синхаю, и главная цель всей этой интриги — тупо убрать и Синхая. Она вздохнула и добавила, «Это как минимум, как максимум новый император настроен на союз с Гаэрой, в то время как старые кланы предпочитают сохранять незыблемость своего положения и изолированность от внешнего мира». М да мне это даже в голову не пришло». «Слушай, ты же в курсе, что я ненавижу Синхая, да?» скривившись, спросила Эринс. «Не парься. Все давно в курсе твоей любви к руководству», — съязвила я. Сэйли коварно улыбнулась, потом даже улыбнулась победно, потом... «Если кто-то и прикончит Синхая, то это буду я. Так что давай думать, что нам делать Исинхай «Иссенхай что-то сказал по поводу всего этого?» «Он сказал, пусть рукоять меча останется в его руках». Сэйли нахмурилась, несколько секунд молча на меня смотрела, потом вдруг спросила. «Помнишь, я недавно убрала главу клана Самомото?» «Не то, чтобы я знала подробности, но да, слышала». «Так вот», — продолжила Эренс, — «все его телохранители, по причине того, что не смогли сберечь своего господина, радостно вспороли себе животы своими мечами. То есть это и было то самое, пусть рукоять меча останется в его руках. Догоняешь? Частично». «Я просто не могу рассуждать об убийствах столь же легко и равнодушно, как Сейли». «На я Торе, продолжила она, — «насколько я помню, все еще действует кодекс воина, и в случае, если кто-то из аристократов сильно облажается, то никакой казни не будет. Преступник должен убить себя сам. Ради чести. Ради сохранения чести рода». Я сидела, пристально глядя на нее, и контуры плана действий уже начали вырисовываться, — Желательно, продолжила Эринс, чтобы при моменте позора присутствовал кто-то из более высокопоставленных людей, чем ваш наниматель. Император, мгновенно подумала я. Надеюсь, смогла помочь. Тепло и подружески улыбнулась мне Эринс. Смогла, спасибо. Я улыбнулась в ответ. Если что, обращайся. И удачи, Кей. Спасибо, поблагодарила уже практически пустоту. Эринс ушла я следом тоже выскользнула в реальность».